Пятница. Конкурс красоты Дворца роз. День третий. Бродвийская тренировка джеммы для ягодиц. С 7.00 до 8.00. Отправьте свою попку на танец красоты вместе с джеммой. Завтрак. С 9.00 до 10.00. Завтрак будет подан в зале Примул. Репетиция собеседования. С 11.00 до 14.00. Приглашаем участниц пообщаться в садах Дворца Рос и пройтись по вопросам репетиции интервью. Судьи будут доступны в случае необходимости. Также будет предоставлен легкий обед. Практика и подготовка с 14.00 до 16.00. Сцена бального зала будет открыта, чтобы участники могли проверить звук и подтвердить время своего выступления. Помните... что номер должен уложиться в 3 минуты. Ужин позолоченного века с 18.00 до 21.00. Насладитесь специально подобранными блюдами с аутентичным меню, декором и нарядами позолоченного века. В качестве гостей приглашаются участники, персонал и судьи шоу. В субботу откроются двери для широкой публики, которая сможет посетить выставочные палатки, шоу столетия, сквозь десятилетия и насладиться грандиозным финальным представлением. Список дел Дакоты: от важного к возможному. Найти мистера Финча живым или мертвым. Найден, определенно мертв. Вытащить Диди из тюрьмы. Кто мог ее подставить? Что случилось с миссис Финч? Перепой? Яд? Другое? Победить в конкурсе. возможные подозреваемые. Доктор Беллингем, Савилла, миссис Финч. Она еще и жертва.